полусырой материал. Почему через некоторое время не уменьшится и жар почек, так что они уже не смогут превращать мою желчь в камень, и природе придётся искать какой-нибудь другой способ выведения отбросов из организма. В течение прожитых лет в нём очевидно иссякли источники ревматических болей.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 наслаждению и истоме. Когда с Сократа сняли оковы, и он ощутил приятный зуд там, где тяжесть их раздражала кожу и вонок, он порадовался, что имеет возможность испытать, как тесно связаны страдание и удовольствие, как неизбежна эта их взаимная связь, при которой они следуют друг за другом и порождают друг друга. И он воскликнул: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 очищает мои внутренности, а с другой стороны, отвращение к пище и необычное воздержание содействуют перевариванию вредных соков, и сама природа выводит вместе с этими камнями всё лишнее и пагубное.